Глава четвёртая. Мы с Алисой остановились всего на 5 секунд, переглянулись, и я первым вошёл в узкий проход. К счастью, в красном тумане, который я слегка вдохнул, сильного яда не было. Это, правда, основывалось на рассуждении, что Чудьокин сам вряд ли хорошо себя чувствовал бы с ядом под одеждой, и кашель тоже быстро прекратился. Потайной ход был рассчитан на Чуделкина, и нам с Алисой пришлось пригибаться, чтобы не биться головой о потолок. Сзади время от времени доносился скрипящий стук. Видимо, на плечники Алисы колотились о стены. Я продолжал бежать в неудобной позе, и ножны меча голубой розы у меня на поясе тоже то и дело стучали по стене. Вскоре перед нами обнаружилась идущая наверх лестница. Мы на миг остановились, потом, убедившись, что никаких признаков ловушки не заметно, бросились вперёд. Шаги Чуделкина уже стихли. Впереди лишь дух холодный вечарок. А лестница была длиннее, чем я ожидал. Она поднималась это же на 3 помещения, где находились, по словам Чуделкина, механические старейшие, занимало, похоже, этажи с 96 по 98. -й. Значит, эта лестница, скорее всего, упрётся в 99-й этаж. Сражение против церкви аксиомы, начавшееся в подземной тюрьме, если не считать нашего с Юджо двухлетнего странствия из Рулида, закончится через два этажа. Моего партнёра рядом не было, но если слова командующего Беркули верны, мы с ним снова объединимся в комнате первосвященницы. Тогда я верну ему меч голубой розы, и мы втроём, включая Алису, победим Чуделкина и первосвященницу. А потом я помотал головой и вгляделся в слабый отсвет, видневшийся в конце лестницы. У меня будет куча времени на раздумья про потом, когда всё закончится. А сейчас нужно сосредоточиться на финальной битве. И как раз когда я направил своё сознание, почти уплывшее уже в прошлое и будущее сразу к настоящему времени, до меня слабо донёсся голос распорядителя. System call, generate! Священное искусство с использованием элементов. Я встряпнулся, однако останавливаться было нельзя. Свет впереди нас стремительно приближался. Уже почти конец лестницы. Алиса сзади предупреждающе выкрикнула: "Берегись магической ловушки!" "Понял", коротко ответил я, потом кивнул и не останавливаясь, выставил вперёд меч. Магия в этом мире, где можно вызывать элементы заранее и сохранять какое-то время, очень подходит для засад и ловушек. Можно создать элемент жара, придать ему форму, а потом дождаться и разрядить его при появлении врага. Всё равно что из пистолета выстрелить. С другой стороны, сила священного искусства определяется исключительно числом задействованных элементов. Один элемент даст одну и ту же огневую мощь, независимо от того, кто его применил: ученик только начинающий овладевать священными искусствами или долго совершенствовавшийся мастер. тренировками можно научиться работать с большим количеством элементов. Но для поддержания каждого элемента нужен палец. Так что предельное количество, которое можно задействовать за один раз 10. Мой чёрный меч, сама природа которого поглощать энергию, способен остановить атаку сразу 10 элементов жара или холода. Если Чуделкин рассчитывает на внезапность, то ворваться в комнату с лестницы менее рискованно, чем осторожно выглянуть. Решив так, я прибавил ходу и в миг, преодолев последние несколько ступенек, наверх подпрыгнул высоко вверх. Однако на меня не обрушились ни струи воды, ни языки пламени. Ни ливень сосулек. Крутанувшись в воздухе на 360 градусов по горизонтали, я не обнаружил ни Чуделкина, ни кого-либо еще. Приземлился на мраморный пол и, опустившись на колено, напряг слух. Но все, что я слышал, то под бегущей следом Алисы. Дева-рыцарь показалась в тот момент, когда я встал, огляделась, как и я только что, и, нахмурившись, произнесла. Я слышала заклинание, но здесь никого нет. Чуделкин что, решил не устраивать тут засаду, а сбежал наверх, на сотый этаж с ледом за Алисой кинул с галет на потолок, и я пробормотал: "Но там же только комната первосвященницы, да? А распорядитель даже при его статусе не может же так вот войти туда без предупреждения". Думаю, не может, но Для начала, где лестница? Я ещё раз оглядел круглую комнату, занимающую, судя по всему, весь 99-й этаж. Просторная, диаметром на глаз метров 30, пол, потолок и изогнутая стена были из белого мрамора, к которому я уже привык, но украшений было на удивление мало. Всего-навсего большие лампы, висящие на стене. Сейчас из них горело всего 4, так что в комнате царил полумрак. Это, впрочем, имело смысл, поскольку всё в комнате было белоснежным, она просто слепила бы, если бы лампы горели все. Лестница, ведущая в комнату Чуделкина, заканчивалась люком в полу возле стены. Тут же виднелась мраморная откидная дверь. Скорее всего, в закрытом состоянии она идеально сливается с полом. Раз так, значит, где-то в потолке должна быть другая откидная дверь, за которой прячется лестница, ведущая наверх. Держа это в уме, я принялся обшаривать взглядом комнату в поисках каких-нибудь ручек или шнуров, но ничего подобного в глаза не бросалось. Пожалуй, можно попробовать долбонуть по потолку навыком мечника. С этой мыслью я крепче сжал рукоять меча, но тут эта комната Вдруг пробормотала Алиса. Развернувшись, я увидел, что синий глаз девы рыцаря слегка округлился. Что? Я знаю эту комнату. Здесь я пробудилась ученицей рыцаря Единства 6 лет назад. А ты уверена? Да, тогда все лампы горели. В комнате было очень светло. Достопочтенная госпожа первосвященник стояла в середине. Я лежала перед ней. И она мне говорила: "Пробудись, дитя богов", говорила должно быть. Алиса осознала, что её голос звучит слишком почтительно. Чуть нахмурившись, она продолжила с большим напором. "Достопочтенная госпожа первосвященник дала мне, ничего не помнившей фальшивое прошлое и миссию рыцаря. Потом вверила меня дяде, командующему Беркуле". В полу была вдавленность, как на средних уровнях, где есть диск-подъёмник. Мы с дядей туда встали и опустились на 95-й этаж. Больше я здесь ни разу не была. Вдавленность в полу. Я наклонил голову и постучал по мраморному полу подошвой ботинка. Но ощутиу лишь неподатливый камень, а обыскивать просторную комнату в поисках скрытого лифта было бы глупо. А главное, нам сейчас вообще не нужно спускаться. Алиса, а ты не помнишь, как тогда администратор вернулась к себе? Дева Рыцарь, приложив палец левой руки к губам, подумала немного и ответила: "Кажется, сразу, как только диск-подъёмник, на котором были мы с дядей, погрузился в пол, Достопочтенная госпожа первосвященник посмотрела вверх, и оттуда опустился маленький диск. Точно с этим возгласом я вновь принялся сверлить глазами белоснежный потолок. Там неоткидная дверь люка, там где-то спрятан лифт. Однако и новая попытка не позволила мне обнаружить переключатель. В отличие от лифта между 50-м и 80-м этажами, к этому специального человека приставлено не было. стало быть, должен существовать какой-то механизм, поднимающий и опускающий его автоматически. И этот механизм, а может, то заклинание распорядителя Алиса на моё бормотание тотчас отозвалась. Это было не атакующее заклинание, а магия управления диском. Если так, Кирита, ты помнишь, что Чуделкин произнёс после generate? Ага. Чувствуя, что ответ я не расслышал, сейчас не прокатит. Я принёс Алиха радочно проигрывать свои воспоминания несколько минутной давности. Если я правильно помню, следом за дженеред визгливый голос Чуделкина произнёс: "Лю, что-то лю, кажется, пока я мучительно пытался припомнить остальное, Алиса кинула в меня ледяной взгляд. Этого достаточно. На лю начинается только элемент света. Я согласно кивнул, но Алиса уже не обращала на меня внимания. Вернув меч в ножны, она затем устремила 10 тонких пальцев к потолку. System call: generate luminous element. Фантастика. У неё сразу создалось максимальное количество элементов. Алиса не стала их как-то менять, а просто выпустила 10 белых огоньков, вблуждающих возле кончиков пальцев во все стороны. Световые элементы один за другим беззвучно ударялись в потолок в разных местах, а один из них вспыхнул сильнее остальных. Едва я это осознал, как в потолке высветился круг примерно метрового диаметра. Он был не посредине комнаты, а ближе к краю. Я встал рядом с Ализой, опустившие руки и настороженно наблюдающей за происходящим. Круг света быстро потускнел, но не исчез, а затем этот кусочек потолка мягко выдвинулся и опустился. Полета толщиной больше полуметра наверняка была безумно тяжёлая, но по её движению вес совершенно не чувствовался. Цветовой элемент явно использовался лишь как переключатель, а для движения применялся какой-то другой источник энергии. Но как это работает, я понять не мог. Это было практически на уровне тех чудес, которые в Великой библиотеке демонстрировала девочка Мудрец-кардинал. Впрочем, оно и должно было так быть. Управление лифтом лишь часть безграничных возможностей, которыми обладала первосвященница-администратор. Лифт или диск-подъёмник, как его называла Алиса, чуть-чуть дрогнул, коснувшись пола. Верхняя его сторона была не голым мрамором, её покрывал ярко-красный ковёр, слегка поблескивающий в сиренево-белом свете, падающем через дыру в потолке. Путь на верхний этаж центрального собора был открыт. Последнее. Величайшая битва начнётся, когда мы с Алисой шагнём на этот дископодъёмник, и он доставит нас на сотый этаж.